чем полудюжиной случайно завербованных на улице за небольшое жалование мошенников, которые могут получить в сто раз больше, перерезав горло охраняемым ими лицам. Король смеялся над моей странной арифметикой, как было угодно ему выразиться, по которой я определил численность народонаселения в Англии, сложив количество последователей существующих у нас религиозных сект и политических партий. Он не понимал, почему тот, кто исповедует мнения, пагубные для общества, должен изменить их и не имеет права держать их при себе. И если требование перемены убеждений является правительственной тиранией, то дозволение открыто исповедовать пагубные мнения служит выражением слабости. В самом деле можно не запрещать человеку держать яд в своем доме, но нельзя позволять ему продавать этот яд как лекарство.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 игрой наживают большие богатства и держат подчас в зависимости от себя людей весьма знатных, и что в то же время последние, находясь постоянно в презренной компании, отвлекаются от развития своих умственных способностей и бывают вынуждены благодаря своим проигрышам изучать искусство ловкого мошенничества и применять его на практике. Мой краткий исторический очерк Англии за последнее столетие поверг короля в крайнее изумление. Он объявил, что, по его мнению, эта история есть не что иное, как куча заговоров, смут, убийств, избиений, революций и высылок, являющихся худшим результатом жадности, фракционности, лицемерия, вероломства, жестокости, бешенства, безумия, ненависти, зависти, сластолюбия, злобы и честолюбия. В следующей аудиенции его величество взял на себя труд –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 которые в своей основе, может быть, и терпимы, но они наполовину истреблены, а в остальной своей части совершенно замараны и осквернены. Из сказанного вами не видно, чтобы для занятий у вас высокого общественного положения требовалось обладание какими-нибудь достоинствами. Еще менее видно, чтобы люди награждались высокими званиями на основании их добродетелей.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 сделанный мною на основании вашего рассказа, а также ответы, которых мне с таким трудом удалось добиться от вас, не могут не привести меня к заключению, что большинство ваших соотечественников есть выводок маленьких отвратительных присмыкающихся, самых пагубных из всех, какие когда-либо ползали по земной поверхности».